Означает ли это, что в ДПТ вообще нет последовательности? Вовсе нет. Последовательность в ДПТ напоминает неподвижные массы воды под океанскими волнами, которые снова и снова обрушиваются на берег и отступают назад. Последовательность ДПТ вполне реальна, но не столь очевидна. С технической точки зрения последовательность необходима только в том, чтобы поведенческий прогресс подкреплялся, а дисфункциональное существующее положение вещей и откат назад нет. Таким образом терапевт должен время от времени быть на стороне пациента и всегда быть готовым изменить ход терапии, чтобы способствовать благополучию последнего. Именно эта последовательная забота о пациенте делает терапевтические отношения достаточно безопасными для того, чтобы открытость изменениям была полезной.